А Ирина так до сих пор и не появилась. Все мои попытки отыскать ее окончились ничем. Я обошел все квартиры в доме на Переславке, раз десять ездил на ту поляну, заходил на Столешников. Там тоже ничего, хоть и исчезли три звонка и таблички с фамилиями. Квартиру занимает генерал-полковник авиации. Но надежды я все же не теряю. Не могут, по-моему, ее могущественные друзья допустить, чтобы она так и исчезла в дебрях времен. И она ведь обещала, что мы встретимся. За окнами падает снег. Медленный, декабрьский, московский. Низкое небо почти касается крыш. В нашем мире пока ничего не изменилось. Я перестал все возможные энциклопедии, и справочники. Ни один из тех, кому я отправлял письма, в них не значится. Интересно бы узнать судьбу старшего лейтенанта, но управление кадров ВМФ вряд ли мне ответит. Вклад в сберкассе оказался на месте и тем самым неопровержимо подтвердил, что никаких парадоксов нет и, возможно, вообще не бывает. Я освоился с новым физическим состоянием абсолютного здоровья, Оказывается, я давно забыл, что это значит, и ощущение было весьма необычным, сравнимым разве с тем, что я чувствовал в раннем детстве. Удивительная бодрость, легкость в теле, свежесть и ясность мыслей, да и внешние изменения. Пришлось даже отпустить усы и бороду, чтобы не бросалось в глаза знакомым моя слишком уж помолодевшая личность. Даже старые шрамы исчезли. Как-то появилась мысль для эксперимента сунуть руку под дисковую пилу, но по зрелом размышлении решил воздержаться. И еще одно, самое необъяснимое даже с тех позиций, о которых говорила Ирина. Я теперь умею угадывать выигрышные цифры в спортлото. Все шесть или пять, в зависимости от вида игры, четко за неделю. Я проверил экспериментально, убедился несколько раз и бросил эти опыты, потому что выходит так, что я не угадываю выигрышные сочетания, а сам их создаю. А это совсем другое дело. Случайно так получиться не может, слишком избирательный эффект. Если допустить, что это аккордная плата и полный расчет, то я могу чувствовать себя оскорбленным. Словно полтенник на чай дали за спасение двух вселенных. А если нет, может, все ерунда и прыжок в прошлое, и письма, перевод, старлей, квартира. А весь смысл и цель по их извращенной логике в том, что я стану нарушителем закона причинности или, злоупотребив даром, сказочно обогащусь, нарушив стране, Денежное обращение. Или, лишенный забот о хлебе насущном, создам бессмертные полотна, которые потрясут сердца и души людей. Или, напротив, погрязнув сытости и роскоши, чего-то самого главного не свершив. А может быть, все и было затеяно только для того, чтобы я еще раз бросил самый последний... Прощальный взгляд, след юной девушки в клетчатой юбке, с прической конский хвост. И временами появляется еще одна мысль. Вдруг все случившееся совсем ничего не значит, не имеет самостоятельного смысла. А было это испытание, подготовка к чему-то, а может, каприз женщины с нечеловеческими возможностями. Не знаю, не знаю, и делаю сейчас только одно, как граф Монте-Кристо, жду и надеюсь.